Глава десятая. Первый рабочий день подошел к концу. Чемулика была очень рада. Позевывая, она собрала сумочку свои вещи и расписала в журнале д е ж у р с т в Для этого ей пришлось нагнуться над столом, поскольку кресло уже было занято. Ее с м е н щ и к молодой парень по имени Дитер, о к и н у л д е в и ц й за док оценивающим взглядом. ч о к и л и к и тоже вспыхнули праведным гневом. Черт возьми, неужели здесь каждый в стречный будет смотреть на нее, как на кусок мяса? Схватив со стола свою сумочку, она пулей выскочила за дверь и тут же столкнулась с группой молодых офицеров, которые вовсе не собирались расступаться, чтобы ее пропустить. Делать нечего, с к в а т я щ и м с я сердцем, прижав сумку к груди и опустив пылающее лицо, Лика пошла на таран. Буркнув, извините, она протиснулась между мужчинами, отпусавшими к сальные шуточки на ее счет. Кто-то из них даже успел хлопнуть ее по заду, от чего девушка едва не звизгнула. Слава богу, сдержалась. Не хотелось бы доставить этим ублюдкам такого удовольствия. Эй, крошка, крикнул кто-то, смеясь и вслед. Смотри, не з а б у д и с ь И ему в ответ раздался гогот нескольких глоток. Лика на секунду затормозила, борясь с желанием оглянуться и высказать на г л е ц у все, что думает о его манерах, но здравый смысл пересилил. Завернув за угол и увидев, что дальнейший путь чист, девушка позволила себе остановиться и перевести дух. Черт возьми, как она будет жить в этом цирке? Станет гвоздем программы? Лика понимала, что пройдет время и интерес к ней утихнет. У местных к у м у ш е к появится новый повод для сплетен. Но она не была уверена, что сможет выдержать этот период. Может, ей все же стоит остаться жить в городе? Так, по крайней мере, она получит хоть видимость личной жизни. Лика тяжко вздохнула. Идея была неплоха, за исключением одного: номер в отеле слишком дорог, чтобы она могла позволить себе снимать его больше трех дней. Значит, нужно искать жилье. Купить местную газету, изучить столбы с объявлениями, поспрашивать в кафе и магазинах, не сдаёт ли кто комнату. Погрузившись в свои мысли, она не заметила, как вышла в просторный холл научного корпуса, и тут её словно что-то толкнуло. Подняв глаза, Лика увидела старую знакомую. р а з ж е в о л а я и м у л а д к а стояла в толпе девушек, чьи белые о б о р а т о р н ы е халатики больше напоминали костюм медсестры сексшопа. Яркие макияжи, вызывающие улыбки, только подтверждали это сходство. Девушки перебрасывались плоскими шутками с офицерами, стоявшими у стойки охранника. Громко смеялись, стреляли глазками. В общем, всем своим видом привлекали внимание. Заметив Лику, м у л а т к а замолчала и подобралась точно гончая перед броском. Девушки за ее спиной перестали смеяться. Но «Ну и кто это у нас тут? Местная королева окинула Лику презрительным взглядом. Малена, не надо. Лика увидела, как одна из девушек положила руку на плечо м уладки, но та раздраженно ее скинула. Не указывай мне, что делать. Рожеволосая Малена направилась в сторону Лики походкой манекенщицы, чуть отклонив голову вправо и уперев руку в бедро. Остановившись напротив, она с вызовом глянула ей в лицо. Тебя зовут Анхелика? Нарочно или случайно моладка с к а з и л а ее имя, Лика не знала, но поправлять не стала, только кивнула. Дурацкое имя. Слегка подавшись вперед и понизив голос, Малина добавила: "Хочешь, проблем?". Вопрос был настолько неожиданным, что Лика на секунду смешалась. с т р а н н ы е ч у в с т в а о х в а т и в ш и е девушку, заставило ее сильнее сжать сумочку. л и к у вдруг к и н у л о жар, потом холод. Температура воздуха словно подпрыгнула на 20 а градусов, а потом резко снизилась до нуля. Что-то вокруг внезапно изменилось. В воздухе, в окружающих людях или нет, в ней самой. Она ощутила это изменение каждой клеточкой тела, почувствовала, как легкий ток пробежал по позвоночнику, заставляя выпрямить спину, расправить плечи, как волна эмоций отхлынула, оставляя холодный рассудок. Между тем Алена продолжала говорить небрежным тоном, которым проскальзывали враждебные нотки. Конечно, не хочешь. Никто не хочет. Так что держись подальше от наших парней. Обвинение было несправедливо. Ликов скинула голову, собираясь сказать об этом, но наткнулась на взгляд Мулатки. В глазах м Алены, несмотря на всю внешнюю проваду, застыла неуверенность. И эту же неуверенность, точнее растерянность, смешанную с непониманием, Лика увидела на лицах остальных девушек. Они смотрели на новенькую так, словно она была неведомой зверушкой, с виду безобидной, но на самом деле смертельно опасной. Женская интуиция подсказывала им то, чего разум пока не мог осознать. с е р о й мышки они почуяли хищника. Подчиняясь внутреннему упрямству, Лика молча сделала шаг вперед, на Малену. И местная королева, изменившись в лице, отступила. Остальные девушки расступились, освобождая проход. Прижав сумку к груди, Лика о б о ш л а их п о д у г е и направилась к выходу. Только у дверей она позволила себе замедлить шаг и обернуться. Девушки так и стояли, растерянно глядя ей вслед. А вот мужчины, которые предпочли не вмешиваться в женский конфликт, буквально поедали ее глазами. Только захлопнув за собой тяжелые двери научного корпуса, Лика смогла выдохнуть с облегчением. Она сама не поняла, что там случилось, но что-то внутреннее ее подсказала, как прежде уже не будет. Лика чувствовала, что изменилось, и это изменение не было случайным. Оно назревало едва ли не с того момента, как она попала на Тайру. С того момента, как встретила Кира, с той секунды, как он взял ее за руку и поцеловал, Кир. Нет, она не будет думать о нем. Это слишком опасно. Она не должна с ним связываться. Если хочет работать здесь и жить, как все нормальные люди, нормальные. Лика еще раз повторила это себе. Она человек. Сейчас ей нужно вернуться в отель. Кажется, кто-то обещал подвезти. Уверенным шагом она направилась к проходной. За тяжелым шлагбаумом на залитом солнцем асфальте уже стоял незнакомый джип, отполированный до блеска. Рядом небрежно посасывая сигарету, прохаживался Эдмонд в офицерском к и т е л е Увидев ЛИК, он щелчком отправил окурок в кусты, поправил китель и приосанился. Привет. Он распахнул перед ней дверцу машины, окинул девушку сальным взглядом. Прокатимся? Она не успела ответить. Тишину взорвал мощный рев двигателя, и из-за поворота вылетел знакомый ликий автомобиль — к и л е н Ваген, тот самый. Он н ч а л с я прямо на них, не сворачивая, не сбрасывая скорость. Точно за рулем сидел сумасшедший или самоубийца. Вскрикнув, лика инстинктивно подавалась вперед под защиту мужчины, и тот машинально сжал ее плечи. В голове за секунду промелькнули кадры из новостей, в которых террористы на грузовиках давили людей. Неужели то же самое случится и с ней? Что за хрень? Эдмунд замок на полуслове, чувствуя, как волосы становятся дыбом. Господи, что он творит? В глазах девушки вспыхнул панический ужас. Вот и все, сейчас их с о б ь ю т Горячая воздушная волна, летящая впереди машины, ударила ее лицо, опаляя колючим песком. Словно во сне Лика услышал, как закричал охранник. Как раздался визг тормозных колодок, перекрывая крики бегущих людей, увидела, как буквально за десять метров до столкновения с ними неимоверная сила развернула автомобиль, заставив вспыхнуть асфальт в том месте, где пролегли черные следы резины. Как тяжелый г е л е н в а г е н подчиняясь неведомой воле, едва не стал на дыбы, точно строптивый конь, а потом все затихло, и автомобиль остался стоять поперек дороги, переградив выезд из базы. Несколько секунд ничего не происходило. Понемногу люди начали приходить в себя от пережитого шока, и над толпой послышался недовольный гул. Кто-то облегченно смеялся, обсуждая ловкость неизвестного гонщика. Кто-то требовал наказать хулигана. Кто-то кричал, что здесь не гоночная трасса, и вообще стритрейсеров надо сажать в тюрьму. Но все приняли это происшествие за грубую шутку. Лика попыталась освободиться из объятий Эдмунда, но вместо этого он только сильнее сжал руки. И тут девушка поняла, что он как-то странно дышит, слишком часто, будто не может надышаться. А еще его сердце бьется как бешеное. Неужели он так испугался? Эдмунд. Она легонько толкнула его. И тут ей в бедро уперся недосмысленный намек, говоривший о его состоянии. Мужчина был возбужден. Лика. Прозвучал за спиной низкий р ы к перекрывший нестройные крики д о л е т е в ш и е из толпы. Лика растерянно глянулась. Она не слышала, как хлопнула дверца автомобиля, и не видела, как Кирилл выпрыгнул на асфальт. Но сейчас он шел к ним м я г к и м н е с л ы ш а н н ы м ш а г о м чуть наклонив голову. Он двигался как хищник, заметивший жертву. Его тело дрожало от напряжения, чудом сдерживая ту силу, что бродила в крови. Сил, о которой никто из присутствующих даже не подозревал. Стромов боролся со зверем и, кажется, понемногу проигрывал. От неимоверного напряжения на висках и над верхней губой выступили мелкие капли пота, на шее вздулись жилы, старый шрам вспыхнул огнем. Еще час назад он и думать не желал о том, чтобы снова встретиться с Ликой. Он хотел вырвать ее образ из головы, забыть, что она вообще существует. Убеждал себя в том, что справится с этим, когда садился в машину и заводил двигатель, когда выезжал на трассу, ведущую к центру города, когда серьезно размышлял над тем, чтобы снять девчонку на одну ночь и р а с с л а б и т ь с я с ней. Думал, это поможет. Только когда впереди показалась запретная зона, он понял, что все это время ехал в ином направлении. А с т о и о увидеть лику рядом с другим и все, в голове перемкнуло. Точно сгорел некий предохранитель. Холодной ярости охватил Кирилла, когда его зверь учуял аромат своей пары, смешанный с вонью чужого мужчины. Ему захотелось схватить наглца, е почувствовать, как руки сжимаются на его горле. Стромов с трудом удержал на месте верхнюю губу, которая так рвалась продемонстрировать звериный оскал. Только не здесь, не на виду у сотни военных. Это верная гибель. Лика. Повторил он, останавливаясь в пяти шагах от Эван Крузера. Отойди от него. Девушке показалось, будто он говорит через силу. Она опять завозилась, пытаясь оттолкнуть незваного ухажера. Тот, не желая ее отпускать, бросил на незнакомца в штатском презрительный взгляд. Эй, да кто ты такой? Тебе лучше не знать, детка. Эдмунд взглянул на Лику. Это твой приятель? Он к тебе пристает? Я... Мы. Она смешалась, переводя взгляд с одного на другого. Эдмунд заметно нервничал, хотя за его спиной была военная база. Синие глаза Кирила л оставались непроницаемыми, но лицо говорило совсем о другом. и л и к а впервые подумала, что это, скорее всего, линзы. Да, Эд, все нормально. Можешь меня отпустить? Ты уверена? Рука офицера скользнула вниз и по хозяйски легла на бедро девушки. Лика увидела, как лицо Кира свело судорогой. Казалось, он испытывает неимоверную боль, но при этом остается на месте. Он не сделал ни шага, лишь его взгляд сверлил руку Эдмунда, лежавшую слишком низко. Да, я его знаю. Это я ее брат. Брат? Брат? Лика на мгновение с т о л б е н е л а потом з а д о х н у л а с ь от возмущения. Еще утром он целовал ее как безумный и стонал от желания, а теперь говорит, что он ее брат. Вот значит как. А она почти пожалела его, почти прониклась сочувствием. Став пунцовой от гнева, Лика скинул а руки Эдмунда и д в и н у л а с ь прямо на Кира. Ну что, братец, какими судьбами? Она дрожала от негодования и обиды. Их взгляды столкнулись, испепеляя друг друга. Напряжение за секунду взлетело до опасных высот. Казалось, воздух вокруг вот-вот заискрится. Ладно, ребята, Эдмунд благоразумно отступил, поднимая руки л а д о н я м и верх. в Брат так брат. Я в семейной разборке не лезу, детка. Он обратился к Лике. Если что, покатаемся завтра? Но Лика его не услышала. Все ее внимание было приковано к Ирио, точнее к его глазам. Что-то внутри нее не позволяло отвести взгляд, не позволяло признать себя побежденной. Откуда взялось это упрямство, Лика не знала. Но внутренний голос шептал: эта игра в гляделки не просто забава. Наконец Кира моргнул. Умышленно или случайно Лика не поняла. Втянул носом запах шедшей от девушки и вдруг изменился в лице. Садись в машину, процедил он, делая шаг в сторону. Надо поговорить. А если не сяду? Она с вызовом сдёрнула подбородок. Садись. Быстро. Его губы почти не шевельнулись, когда он это п р о и з н о с и л Голос был едва с л ы ш н м и в то же время девушке показалось, будто он обжег ее как х л ы с т о м Это было достаточно больно, не физически нет, но л и к а едва сдержалась, чтобы не сжаться в комочек. Желание сопротивляться сразу пропало. Опустив взгляд и кусая губы, она поспешила к Геленвагену. В голове ц а р и л а не разбериха, вызванная странной реакцией собственного тела. Черт возьми, что с ней сейчас было? И кто он такой, этот Кирилл? Указывать ей, что делать, с кем общаться, куда ходить? Что он вообще о не й знает? Откуда он взялся? На водительское сиденье в а л и л с я Кирилл, предупреждающе глянул на девушку, которая уже собралась выдать новую порцию возмущений. Не здесь. Илика послушно захлопнул рот, ненавидя себя за слабость. Когда машина сворачивала на основную трассу, девушка зачем-то оглянулась. Толпа уже разошлась, и у ш в а г б а ума стояли только несколько человек, все еще о б с у ж д а я фееричное появление г е л е н д в а г е н а Но внимание Лики привлекла одинокая мужская фигура, застывшая чуть подаль. Она узнала профессора Неймана. Тот смотрел вслед удалявшемуся автомобилю, и от его пристального взгляда Лики стало не по себе. Начал накрапывать дождик, и толпа у Швагбаума поредела. Люди расходились, обсуждая произошедшее, но постепенно их мысли возвращались к обыденным делам. Они были слишком уверены в своих силах и в том, что в их маленьком мирке не может произойти ничего необычного. Вскоре Генри Нейман остался стоять в одиночестве, не замечая испортившейся погоды. Его костюм намок под дождем. По опустевшей площади ветер носил бумажки и старые листья, а он все стоял, позабыв счет времени. Остекленевший взгляд профессора смотрел в одну точку на изгиб дороги, за которой исчез г е л е н в а г е н наделавший столько шума. Нейман не мог заставить себя сдвинуться с места. Прошлое, которое он, казалось, похоронил навсегда, вернулось. Оно настигло его там, где он считал себя защищенным от любых неожиданностей. В самом центре военной базы. И Нейман не знал, что с этим делать. Водитель г е л е н в а г е н а был не человек, Вер. Генри понял это сразу, как только его увидел. Нейману было достаточно взглянуть в лицо незнакомца, чтобы вспомнить события двадцати шести лет недавности. й Первый глава Химноса Захар Стромов всплыл в памяти так легко, словно они расстались только вчера. Генри знал, что не сможет забыть его даже если захочет. Столько лет он старался не думать о нем, всячески избегал этих воспоминаний. И вот они сами настигли его и накрыли холодной волной. Захар Стромов, мощный, суровый, точно вырубленный из скалы, со взглядом дикого зверя, опасный и хищный. Он был одним из первых веров и видел в людях только врагов. Он не ж е л а л искать компромисс с новой властью. Считал, что резервация — это та же тюрьма, и не был согласен на жалкие подачки. В конце концов, эта бескомпромиссность его изгубила. А этот парень со шрамом на правой щеке был так похож на него, что Нейману на мгновение стало дурно. Профессор, профессор, кто-то тронул Неймана за рукав, возвращая в реальность. Генри моргнул и судорожно вздохнув, схватился за сердце. Что-то болезненно и неприятно кольнуло в груди. Вам плохо? Перед залитыми дождем очками профессора маячело лицо Руиса де Нова. Нет, все нормально. Откашлившись, Нейман еще раз в з глянул на дорогу. На этот раз серьезные хмуро. Ты домой? Да, вас подвести? Нет, иди. У меня остались кое-какие дела. Он развернулся, намереваясь вернуться в научный корпус. Профессор, извините. Голос Руиса заставил его обернуться. Нейман вопросительно взглянул на своего ассистента. Что еще? Наш гость сообщил, что хочет встретиться с вами лично. Брови профессора изумленно взлетели вверх. Каховский? Он хочет меня увидеть? С тех пор, как Укашу дали право самому назначать встречи с персоналом базы, он тщательно избегал любых контактов с людьми. Все, что оставалось, это следить за ним через видеокамеры, но за прошедшие месяцы ни одна из них не записала чего-то действительно стоящего. И вот Лукашковский а х сам требует встречи. Тут было с чего удивляться. Да, профессор. И что ты ему ответил? Что вы уже ушли домой. Он сказал, что будет ждать завтра и не советует пренебрегать его гостеприимством, мол, это ваших же интересах. Так и сказал? Нейман с трудом сдержал триумфальную улыбку. Да, отлично, можешь идти. Попрощавшись, Нейман направился к научному корпусу. У него еще оставалось незавершенным одно небольшое дельце — вечерний отчет. Но разговор с Руисом заставил его изменить прежнее решение. В этот раз Генри точно знал, какие из новостей не стоит упоминать.